восьмая. В эту минуту раздался довольно сильный удар грома, и дождь крупным ливнем застучал в стекло, в комнате стемнело. Старушка словно испугалась и перекрестилась, но и все вдруг остановились. — Час пройдет, — сказал старик, поглядывая на окна. Затем встал и прошелся взад и вперед по комнате. Нелли искоса следил за ним взглядом. Она была в чрезвычайном болезненном волнении. Я видел это, но меня она как-то избегала глядеть. — Ну, что ж дальше? — спросил старик, снова усевшись в свои кресло. Нелли пугливо глядела с кругом. — Так ты уже больше не видала своего дедушку? — Нет, видела. — Да, да, рассказывай, голубчик мой, рассказывай, — подхватила Анна Андреевна. — Я его три недели не видела, — начала Нелли, — до самой зимы. Тут зима остала, и снег выпал.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 а потом повел меня к себе в Дороховую. А прежде зашел в лавочку и купил пирог и две конфетки. А когда мы пришли, сказал, чтобы я ела пирог, смотрел на меня. И когда я ела, и потом, а потом дал мне конфетки. А Азорко положил лапы на стол и тоже просил пирога. Я ему и дала, и дедушка засмеялся. А потом взял меня, поставил подле себя. Начал по голове гладить и спрашивать, училась ли я чему-нибудь, и что я знаю. Я ему сказала.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 Я все думала, что ж мамаша так любит дедушку, а он ее не любит. И когда пришла к дедушке, то нарочно стала ему рассказывать, как мамаша его любит.